Пришли, конечно, не все, а всех вряд ли вместил бы один вагон. Народ толпами ломился на природу, благо воздух посвежел, и дикая жара сонным чудовищем, лежавшей на Москве, сползла на восток. Бодрова Свиридов опознал немедленно, это была разновидность кафельниковской секретарши Мариной, не испорченной блестью к начальству. Женщина с огоньком туда-сюда организовать поминки, пробить салат, всплакнуть, спеть, скинуться на сироток. «Сходить в поход в тренировочных штанах, собрать выпускников, всем ужас смотреть друг на друга через тридцать лет, а ей радость послужила коллективу!» Бодров была в зеленых брезентовых брюках и розовой майке с коротким рукавом. В руках у нее был список, в котором она проставляла галочки. Сверидов подошел и отметился. Так ласково пропел Бодров, окидывая свиридба оценивающим взглядом. Для каких-то тайных целей он подошел. Молодой, рослый, в баскетбол поиграть на пляже, дров порубить для костерка. Это нас, Сергей Владимирович. Спасибо за сознательность. Погодите, пока мы отъезжаем в 9.40 на Алтырина. Вот я и не просто Сергей Владимирович, а Сергей Владимирович у нас. Все-таки надо было уговорить Альку. Накануне свиридов по возможности небрежно Рассказала ей все о списке, начиная с задержки в аэропорту и о первых последствиях. — Что из спецназа ты полетел, это очень хорошо, — сказала она задумчиво. Я еще тогда обрадовалась, а что вписался, это зря. — А что такого? То, что вы сами себя и записываете, а никакого списка нет. «Да, — Да, — кивнул Сверидов, он узнал ее логику. — Что мне не нравится, того не бывает, если хочешь. — А тебе самой не интересно посмотреть, что там за людям? — Я представляю. Этого скамерия он ненавидел почти так же сильно, как любил в ней все остальное. — И что ты представляешь? Перепуганную кучу беспомощных людей, не умеющих ничего переживать в одиночку. Он еле сдержался, чтобы не наговорить, и всякого трудно было представить, как она станет переносить его неудачи или болезни, если все-таки согласиться. — Слушай, а прикинь, я попал под машину, ты мне тоже предоставишь подыхать в одиночку, чтобы не грузил? — Ой, не начинай! Что не начинать? Передёргивать. Если ты попадешь под машину и будешь после этого общаться только с коллегами, я точно уйду. И ведь уважала себя за честность. Чёрт бы её драл. Красивая, здоровая, победительная. Таким легко презирать унтерменшей. Таких и любят... Они робких, милосердных, сострадательных, шатаемых ветром, самих бы кто спас. Помочь может только сильный, и она вытащила бы его, если бы захотела. А предлагают свою помощь только слабые, покупающие себе любовь, кто бы их иначе заметил. Он не стал ее уговаривать и против обыкновения не позвал к себе, а она бы, кажется, пошла. По некоторым признакам замечалось расположение. Нечего, нечего. Дом инвалидов закрыт, все ушли в поход. Списанты переглядывали застенчивой радостью. Так в больнице, в палате обречённых, где все двадцать раз друг другу надоели храпом, жалобами, стонами, роднёй с баночками и сутками. Причём эта родня вечно не знает, о чём говорить с обречёнными, а сразу уйти ей неловко. С гадкой радостью смотрят на каждого нового человека. Нашего полку прибыла, теперь и на тебе клеймо. В отношении к новичку тонко сочетаются злорадство, сочувствие и даже стыдливая благодарность. Присоединился, не побрезговал. Так все и смотрели друг на друга, хоть не поняли до конца. В позорный список попали или в почетный. Но у нас ведь разница невелика. Как между лепрозорией и вендиспансером. Первое, конечно, трагичнее, второе неприличнее, но ощущения сходные. «Ну что коллеги, неловко улыбаясь, — сказал Свиридов, — обращение коллеги, введенное в моду президентом, оказалось универсальным, как все безликое. Так можно было обратиться и к студентам, и к сокамерникам, ибо в смысле главной профессии проживания здесь коллегами были все. Ему полыбались. «Мы куда едем-то?» — спросил он, оглядывая собравшихся и не замечая среди них, увы, симпатичных девушек. Никакой страх не отбивал основного инстинкта. «Не боись, пока не в тондру!» — откликнулся мужичок-балагур лет сорока. «В Морозовскую, на дачу, ко мне, виновато сказал его ровесник, — наглядный хоть в учебник. По наблюдениям Сверидова, большинство сорокалетних мужчин с клинической четкостью делились на эти два типа, если, конечно, не достигали финансовых или карьерных высот, кардинально меняющих всю антропологию». Первые становились неунывающими крепышами, назойливыми остряками из тех, что в купе немедленно организуют выпивку, вторые превращались в вечно печальных рабов семьи, кротких, обреченных работяг с редкими внезапными вспышками пьяной злобы. Других выходов из кризиса среднего возраста он не наблюдал. — От Алтырина двадцать минут пешком у меня машина вообще, но ну не влезем же, — добавил он поспешно, — ему обязательно надо было сказать, что есть машина. На машине супруга поедет, приготовит там все, теперь надо было сказать, что есть супруга. Это не список заставил его вечно оправдываться, это сам он всегда был таким изначально готовым попасть в список. Под чужой нелюбящий взгляд, придирчиво спрашивающий машины, есть супруга, ну, годин. Удивительно, до чего типичные представители собрались на платформе. Сверидов не мог отделаться от поганого чувства, Что всех этих людей когда-то видел, и даже недавно, и даже вместе, вероятно, список подбирался именно по этому принципу, выраженный и законченный, без проблеска, свояченный тип от каждого социального слоя. Так могли подбирать инопланетяне, составляющие из человеческих особей и грядущий зоопарк. Человек только тем и интересен, чем отклоняется от страты. Но здесь не отклонялся никто. Классическая профсоюзница командовала. Классический остряк острил, типичный дачник, катил перед собой как тачку типичную участь дачника, которому давно не нужны ни свежий воздух, ни свежие ягоды, но деваться от участка некуда. Участок — участь. Поодаль двое образцовых инженеров длили образцовые пикейные гадания на газетной гуще. Архетип матери-одиночки сжимал ручку архетипической бледной девочки с красивыми хвостиками косичек и совершенный в своем роде представитель творческой профессии, напрягая пугливое воображение, с омерзением и любопытством разглядывал товарищей по участи, ощущая себя не то первым, не то последним среди них. Кто бы ни был составителем этого списка, у него получилось неинтересно. Среди идеальных экземпляров Сверидов разглядел мужчину лет пятидесяти, не сразу поддававшегося к классификации, к нему он и подошел, заискивающе улыбаясь. Несмотря на раннюю жару, его поколачивал легкий озноб, надо было немедленно с кем-то поговорить о происходящем, носить в себе одинокую тревогу был невыносимо. Тот, кого он выделил — высокий, рассеянный, смуглый, с залысинами, одетый в красную ковбойку и брезентовые дачные штаны, посмотрел на него дружелюбно, и Свиридов, стремительно реагирующий на любую мелочь, тут же успокоился. — Ну что, — спросил Смуглый, какие предположения? — Никаких, — пожал плечами Свиридова, — допускаются же два на отстрелы на повышение не скажите не скажите усмехнулся новый знакомец протянул ему пачку кэмме свиридов взял сигарету У меня зовут климентьев игорь петрович свиридов представился в ответ отстрелы повышения слишком бы просто неспешно продолжал климентьев вы как узнали на таможню задержали в крым летел а мне на работу спустили я в ней транспорт работаю на алексеевской слышали наверное слышал соврал свиридов вот Заводелом. И начальство стало проверять. Интересно же. Дошли до министра. Наш директор с ним учился когда-то. Так и он не знает. Он же преемник, говорят, щегольнулась удавленностью Сверидову. Говорят, кивнул Климентьев. Но и он не в курсе. Так что это совсем, совсем не на отстрел. Это гораздо интереснее. И... — Погодите, надо посмотреть, это же у нас первая встреча, вы за собой ничего такого не знаете? — Ничего. Вот и все так. Но с работы уже поперли, я сценарист, картины слетел. Ну, удивился Клементьев, очень странно. — Хотя, если вдуматься, что-то вы темните. — Ничего не темню. Приедем к Улыху на дачу, это Улыха дача, вы в курсе? Там за шашлычком поделюсь соображениями. Подошла электричка, и списанты, толкаясь, набились в нее. Последним пахтя примчался к перрону Шурин Юра. По случаю субботы народу было полно, все валили за город спасаться от бессмысленных и затратных городских удовольствий. Как в любом замкнутом сообществе, хоть и собравшемся на полчаса, каждый старался доказать соседу хоть копеечное преимущество, Словно, всех везли в концлагере, от того, кто и как поставит себя в вагоне, зависело будущее барачной иерархии. Сверидов приметил тройку особо гоготливых супчиков, одетых вызывающе неподачному. Он худо разбирался в лейблах, но отличал фирму от Китай-прома. Троица гоготала, материлась, глотала пиво, приставала к девчонкам, задирала толстяков, пропихивавшихся к выходу. Обычно такая публика выезжала на загородное веселение не иначе джипами. Сверидов затруднялся понять, что они делают в электричке. Он не мог допустить, что сломались сразу три джипа. На секунду он поймал на себе скользящий взгляд одного из стройки. Самого злобного взгляд был неуверенный, обрывающийся, как вытертая изнанка шикарной шубы. Он глянул на злобного в ответ, тот сразу потупился. «Господи!» — с ужасом подумал Сверидов. «Хоть бы эти не из наших. Принадлежать к сообществу завидных лузеров было все же легче» чем воображать перспективу такого соседства. Но когда через сорок минут списанные вывалились на Алтыренский перрон, сомнений не осталось, трое в пляжных рубашках с пальмами были изнашивали прозория. Впрочем, с типичностью и у них все обстояло наядь. Долго шли по выбитой глинистой тропе через деревеньку, потом через золотое поле, Наши дамы заахали, между инженерами вспыхнул спор о том, как отличить пшеницу от ржи, свиридов змог, перелесок повел недолгой прохладой, уксусным запахом пней, тройка пляжных с хохотом пинала чернильные грибы зонтики, за лесом тянулись участки, на которых, задрав линялые задницы, копошилось последнее поколение дачников, молодежь на участках в лучшем случае валялась по гамакам или жарила пресловутый шашлычок в «Далеко к тебе, дядя! Не мог поближе построить, как люди!» — сказал Вулыху злобный и надвил ему на нас полотненную кепку. Вулых виноват, улыбнулся. Сверидов твердо решил осадить тройку, когда она залупится в следующий раз. Все только отвердевало, и дать им слишком много воли означало конституировать такое положение на все время существования списка. «Бог его знает, сколько нам оставаться вместе!» Он переглянулся с Крементьевым, тот пожал плечами. Скоро они свернули с асфальта на гравий и обнаружили двухэтажный кирпичный дом, слишком, пожалуй, приличный для потертого лыха. В открытом гараже просматривалась синяя Мазда, начиналась нетипичная. Крупная тетеха в холщовом белорусском сарафане шла отпирать высокие решетчатые ворота. «Принимай, мать!» — приветствовал ее Вулых. «Очень рада, добро пожаловать!» — пропел тетеха. Галина Михайловна, очень рада. Участок был ухоженный, сплошной газон с беседкой и качелями, так что прямой необходимости тащить 50 человек на садовые работы не было. Выезд явно задумывался ради знакомства. Свериду досталась электрокоса, посредством которой он должен был превратить газон, из ворсистого в щетинистый, но трава и так плохо росла из-за жары. Он вяло описывал полукружье оббитым стальным диском, от которого в сторону разлеталась травяная пыль. Прочие собирали сучья для костра, а двоим выпало красить свежевозведенный сарай. Инженеры занялись проводкой, вулы жаловались, что брахлит. Женская часть писка расселась в беседке или собиралась смородину вдоль забора. Шурин Юра выстругивал лук для девочки с красивыми косичками. Других детей в компании не оказалось. Бородач с гитарой мечтательно настраивал обшарпанный инструмент. «Ты не писатель будешь?» — спросил его один из стройки, весь приплюснутый, низкорослый, с плоским лицом и в дальней переносице. Почему-то подобная публика сразу идентифицировала Сверидова как писателя. «А что?» — спросил Сверидов. «Сказать да или нет?» — значило принять тон. «То, что руки не под то заточены!» — сказал приплюснутый. «Кто да косит? Ты косилку в руках держал вообще?» Сверидов молча выключил косу и протянул приплюснутому. — Покажи класс, брат, — сказал он прочувствованно. — Давно хотел у профи поучиться. Приплюснутый сплюнул и отошел. — Не, ну ты покажи, — крикнул Сверидов вслед. — Покажи, всю жизнь мечтал. — Сейчас достану и покажу, — огрызнулся приплюснутый. Сверидов не стал его догонять, включил косилку и продолжал бессмысленно брить газон. В драке он наверняка проиграл бы, но из-за роста выглядел менее уязвимым, чем ощущал себя в действительности. Впрочем, он давно не дрался. В последнее время так злобился на себя и судьбу, что мог изломать противника, чем черт не шутит. Общественные работы продолжались часа два. Сверидов краем глаз заметил, что Клементьева пол яблоню, но проносившиеся через участок с писантой, кто в сарай за суперфосфатом, кто к костру с ветками... Тот же затаптывали вскопанные. Все преувеличенно толкались, смеялись и шумно восхищались шашлыком, загодя замаринованным самкой вулыха. Сверидов чувствовал себя идиотом. Он и в доспичное время ненавидел дачные выезды и загородные компании. К шашлыку не чувствовал ни малейшего влечения, а от авторского пения под гитару сатанил с детства. Тут ложью было всё — романтика, дружество, пленэр, эрзат шашлык, эрзат с природой, под эрзат с песню. с той же примерной искренностью взаимного притяжения, с палёной водки из пластиковых стаканчиков, и каждый в глубине души чувствовал всю второсортность такого отдыха, но старательно имитировала эйфорию непонятно только зачем. Впрочем, тоже бином. это ведь были, как правило, выезды коллег, в последнее время называющиеся тимбилдингом. Надо было продемонстрировать компанийский нрав, кооперативность, локоть, как еще у них там называется, это теплая сплоченность ненавидящих друг другу особей, которые визгом подхватывают босса спиной падающего с сосны. Вы, если на природу не хватает только персонала, заказывающего бегать слишком быстро, голеностоп отвалится у нас прокаженных, это запросто». Галина Певуча позвала всех к костру, поблизости улык колдовал над мангалом, бородач перебирал струны, а единственная симпатичная особа лет тридцати, вероятно, Елена Бурмина, яростно кромсала зелень. По бумажным тарелкам раскладывались неровные бутерброды с сыром и ветчиной. Человек, похожий на Корнаухова, в его клочковатой седине так и чувствовалась Карнаухость, как привык представлять ее с феридов. Извлекал из ведра с ледяной водой многочисленные бутылки русского стандарта. Надо было подойти к Бодрову и узнать, поскольку сбрасывались, но со Сверидова никто не взял денег, а угощаться на халяву он не привык. Три пополудни началось скромное пиршество. Первый тост произнёс предполагаемый Карнаухов, оказавшийся, впрочем, Смирнинковым. Сверидов нащупал новый возможный принцип объединения. Фамилии у всех были на редкость нейтральные, и вообразить по ним можно было кого угодно. Набоков месяц скорпел над списком лолитных однокашников по гимназии. Если не врал и не перекатал его из местной телефонной книги, но за Виолой Мирандой или Кеннетом Найком мерещатся такие ассоциативные бездны, что обозначается хоть мерцающий силуэт, а из всего своего списка свиридов мог вообразить лишь григорий Науча Лурье, да и то не имел возможности сверить его с реальностью, ибо Лурье собранием манкировал. Что мы видим при слове «Смирненков»? Честно говоря, маленькую бутыль Смирновский. Смирненков был за сорок, он обладал широкими сутулыми плечами, бугристой головой и деревянным голосом, как и в старых мультах разговаривали мудрые пни, наставляя не в мир резвых зайцев. «Дорогие товарищи!» — сказал он и переждал волну неизбежных выкриков, «товарищей давно нету». «Нет, есть!» «Я хочу, понимаете, этому, так сказать, слову товарищи вернуть его, так сказать, смысл». Мы очень в последнее время увлеклись словом «товар», но происходит-то не от этого слова, нет. Мы, товарищи, потому что мы одного поля и как бы одной крови, вот так я позволю себе сказать, хотя мы видим тут все друг друга впервые. Я предложил бы товарищи посмотреть, так сказать, с другой стороны. У нас все, конечно, в связи с этим нашим статусом небольшие проблемы и так дальше, и так дальше. Но я хочу сказать, что даже если мы имеем список на что-то плохое, есть, так сказать, и хорошая сторона. Мы, можно выразиться, расширили круг общения. Вот появились у нас новые друзья, а так мы вряд ли собрались бы в субботу. Все на диване и на диване. И лично я так предполагаю, хотя меня, так сказать, и прорабатывали всегда друзья за неуместный, как говорится, оптимизм, Но есть мысль, что вовсе и ничего страшного, что это может быть, простить за фантазию, так, что это может быть просто, чтобы люди начали общаться, вот так их разбить по спискам, по компаниям, и чтобы началось, наконец, нормальное общение, а то все чрезвычайно разобщены. Я сам военный, так, в отставке, так, и должен сказать, что коллектив все-таки не самое последнее дело. А сами бы мы никогда не организовались, потому что мы так живем, ждем, когда нам подскажут. — Я поэтому хочу поднять, так сказать, бокал, стакан за то, чтобы мы даже из плохого сделали хорошее. А может, и не будет плохого. В общем, как говорится, започин. И залпом выпил. — А он дело говорит, — тихо сказал Климентьев. Какое дело? — Насчет посмотреть с другой стороны. Хитро отвесил Климентьев, склонив голову на бок и оценивающий глядя на Сверидова. «Оптимистами все стали сил», — не отбуркнул Сверидов. «А вы сами подумайте, нельзя же так сужать спектр?» «Я понимаю, конечно, что история давит, но в этой истории всякое бывало не только расстрельные списки». «Почему бы вам не предположить», — Клементьев оглянулся на внимательно слушавшую кореянку лет двадцати пяти и поощрительным кивком вовлёк в беседу, что весь этот список единственной задачей имеет структурирование. «Структурирование чего?» — не понял Сверидов — в ожидании доспевающего шашлыка, обманывая голод сырным бутербродом. Вот хотя бы общество, его главная беда сегодня — бесструктурность, нарушение горизонтальных связей. А без них вертикальные не действуют, я вам как конструктор скажу. Можно надавить сверху, но давление будет точечное. Что-то проваливается глубже, что-то не поддаётся вообще. А когда общество прошито на горизонтальном уровне, он начертил в воздухе решетку. Тогда можно эффективно управлять. Мы знаем один список, но их наверняка больше, может быть, десятки. И где они все, спросила Кореянка, и начинала нравиться Эдгипутца. Со временем объявится. Сама идея элегантная, почему я и думаю, что это не единичный случай. Объединить людей не по изначальному признаку, а по тем, которые выявятся в процессе. Скажем, мог быть список блондинов или кавказцев или евреев, к их разговору прислушивалось все больше народу, и это было отвратительно. Сверидов не умел откровенничать прилюдно, а Клементьев говорил, интересно, жаль прерывать. А можно так, выявим тех, кто готов подключаться к списку в интернете, как себя поведут? Это же выявление нескольких вещей сразу. Инициативность, готовность к сотрудничеству, выезд вроде нашего, способность к коллективному труду. Я не знаю, еще какие-то признаки, это уже к социологам, если есть социологи. Есть социологи, — крикнул погромче. Менеджер по персоналу есть, — отозвался один из стройки. Ну вот хоть так продолжал Климентьев. А дальше другие списки, другие структуры с новыми задачами. С этого всегда начинают, когда надо создать управляемое общество, творческие союзы, профессиональные объединения, профсоюзные ячейки. Это все искусственные горизонтальные связи. Но это оказалось неэффективно. И в конце концов погубила советскую власть, потому что у каждой касты свои ценности и свои привилегии. А здесь ни профессиональный, не национальный ни другой признак, а живое творчество в действии, и все зависит от нас. «По-моему, — негромко сказал Сверидов, стараясь отсечь от разговора максимум посторонних, — вы приписываете им слишком сложные мотивации. Все гораздо проще. Например... — Например, люди, чья профессия признана неэффективной, эффективных осталось две — те, кто сидят на трубе, и те, кто чешт им пятки. А вы с вашими новыми вагонами и я с моими сценариями можем идти лесом. Но ведь им надо в чем-то ездить, — спросил Климитев. — Что-то смотреть. — Будут ездить чешском и смотреть американским. Ну нет, это вы себя недооцениваете. Наоборот, им нужно только свое. И вы зря все ограничиваете нефтью. Если посмотреть данные за последний квартал, то по перерабатывающим рост уже опережает добывающие. Сверидов не был готов спорить на этом уровне. Он ничего не понимал в статистике и доверял интуиции, а интуиция говорила, что все не конкурентно, кроме нефти. Подоспел шашлык, и в принялся радостно раздавать шампуры. На другом конце лужайки под березой разгорелась дискуссия о преимуществах «Лексуса» перед «Брабусом». Это было еще непонятнее, и Сверидов лишний раз выругл себя за декомпетентность во всех делах, составляющих истинную жизнь. Он получил порцию сырого шашлыка и выпил второй стакан, Потом такого же сырого толстяка за гостеприимных хозяев. «И какова перспектива?» — спросил он прилежно живущую Клементьева. «Ну, это я не знаю, но предположить, что вся отечественная социология только замеряет данные будущим выборам, никак невозможно». С выборами все понятно, а должны же они еще что-то делать. Допустим, есть случайный выборка людей, занятых на коллективном производстве. Обратить внимание, даже у вас коллективное, хотя вы сценарист. Но в сериале это общее дело без кабинетного творчества. Ну, допустим, — согласился Сверидов. И они смотрят, как эти люди сорганизуются. Образуется ячейка, завязываются связи, преодолевается изоляция, из-за которой каждый из-за себя. Возникает социальная солидарность, которой сейчас нет. Она нужна, потому что без нее не будет работать никакое государство. Взаимопомощь, информационный обмен. В общем, все работает. Это и кто-то надоумил, или сами они дошли, что у нас достаточно составить список, И мгновенно образуется плотная структура, а представьте себе несколько пересекающихся списков с общими членами. Это уже модель общества, разве нет? Вы заметили, какая сейчас мода на одноклассников? Ой, точно, вступила бледная девица с черными прямыми волосами. Это эпидемия какая-то, все ищут одноклассников. Несколько сколько хочешь, заплати, не пойду на эти рожи смотреть, они добровольно рыщут. И земляков, — добавил кроткий очкарик, лет двадцати, высокий и анимичный. Прям помешались все, а у тех, кто из Грозного и Припяти два таких сообщества, мам, дорогая, тоже все встречаются, городов нет давно, так они виртуально восстанавливают то, с какой улицы. Недавно из Грозного двое нашлись, так друг друг ненавидели всю школу дрались, а теперь не разлей вода. «На том свете так и будет», — сказал Свиридов. «Вы из Рязани? А с какой улицы?» «Здесь всю бы жизнь друг друга не видать, а там будут как братья. Кстати, с профсоюзной есть кто?» Никто не откликнулся. «Так у нас тот свет раз тридцать лет и наступает», — объяснил красный толстяк, лежавший у костра. «Бац! Новая страна!» Все отобрали, половину посажали, они там встречаются. «Здорово, Коля! Здорово, Вася! Ты со Страстного, а я тверского. «Встретились два друга на вокзале, видимо, не виделись давно», — процитировал усатый Благур. «Долго обнимались, целовались, хер, пока не встало у одного». Девица с прямыми волосами расхохоталась. Бегло обсудили, кому какие неприятности принес список. Как ни странно, неприятностей почти не было, а случившиеся были слишком разнообразны, чтобы выглядеть частью генерального плана. Хмурого Корягина развернули в Авире, сказав, что приходилось за грампаспортом через два месяца, когда ситуация определится. Что определиться, не сказали. Горчакову с сыном вызвали в поликлинику на флюорографию у и задержали приватизацию жилплощади. Сказали, что должны исследовать все обстоятельства. Колесникова менеджера по продажам крупной сотовой компании отправили в принудительный отпуск. Коркину Крупье из казино никогда бы не подумал, интеллигентный мальчик, ничего не было. Начальство даже выписало премию, чтобы не волновался. Симонов получил разнос от директора своего ФМ-радио. Директор сказал, что сотрудник столичной службы новостей должен быть безупречен, но чем именно Симонов провинился, директор не знал. Похоже, все хотели как-то наказать за попаданием в список, но еще не знали, как именно, и выжидали, как списанты проявят себя. Время прощать тех, кто привлек внимание, уже прошло, но время сажать без причины просто за то, что попался под руку, еще не настало. Все существовали в промежутке. Кажется, мира по списку принимались на местах самодетельно, в меру личной инициативы. На таможню пристально досматривали в Авере задерживали паспорта, а в казино поощряли, поскольку в перевернутом мире порока уважают за преступление. Чего бы ни сделал Коркин, чтобы попасть в список, это заслужило поощрение, как мелкий паксти в школе для чертенят. Подложил маме гвоздик «садись пять». Пять процентов отпустят остальных к их, сказал Корягин. Турист экстремал с висячими усами чиркнул себя по горлу. Почему пять процентов заинтересовался Сверидов, подивившись упадению чужой реплики со своей мыслью, вероятно, теперь весь список тайно резонировал. Закономерность такая: в любом здешнем списке пять процентов пролетают мимо цели для отмазки. Когда скажут, что все по списку, вот же, пожалуйста, у нас исключение. Евреев не берут на госдолжности, но вот у нас еврей В институт берут только блатных, вот не блатной. Расстреливают всех умных, вот, пожалуйста, умный. Побили и выпустили. Теперь гербарий собирает, и Бог за нас молит. — Это хорошее соображение, — похвалил Сверидов. — Товарищи, а есть Сверидов? — робко спросила веселая толстая девушка в очках. — Я читала в дне. Я обуркнул Сверидов. «Ой, я вас поздравляю, я вам жутко благодарна». «За что?» Он ожидал подколки, ничего не поделаешь, такая профессия, знаешь сам, что гонишь лажу, и думаешь, что догадываются все. Благодаря вам это попало в прессу. Я Наташа Корзинкина, кстати, ну правда, они извинились сразу, что нет никакого списка. Этот репортаж даже из сети пропал, подтвердил анемичный очкарик. Им, видно, по шапке дали. Но все уже знают. Это, конечно, список не для телевидения, тут они сложали. Но главное, что уже напечатано, то есть секретность порушилась. Понимаете, вы привлекли внимание. Спасибо. Да уж, сказал Смирнянков, за такое внимание. Ничего, ничего. Это же все вранье, наверное, сочувственно спросила Карзенкина. Почти признался Сверидов. Никого я не травил. — Товарищи, качать Сверидова! — закричал очкарик. — Сверидов? Сверидов здесь? — спрашивали со всех сторон. — Не переживайте, они вас вернут на работу, сволочи какие, наврали все. — Они про всех врут, попарачечные их так и называют. Сверидов, если вас выгонят, мы скинемся. Сочувствие, хотя от прокаженных, было приятно. Все-таки не Шептулин, приличные люди, хоть и попавшие в этот список, но ни в чем не виноваты. Кажется, первый этап пройден, Сферидов разрушился настолько, что радовался всякому доброму слову от полузнакомых людей, попавших в то же идиотское положение. «Остановись», — сказал он себе, — радоваться тут нечему, но безотчетно расплылся в улыбке. «Спасибо, спасибо!» «Вы, Сферидов?» — новым жестким голосом спросил его приплюснутый. «Ну, — ответил он с вызовом, сразу подобравшись, — спецназ, спецназ». Хороший сериал, со значением сказал приплюснутый, подошел, пожал свириду руку и вернулся под березу. «Слава России!» — закричал другу злобный, и вся его тройка подхватила. «Слава России!» «Слава, слава!» — миролюбил, — сказал толстяк. «Что это вы вдруг?» «А мы не вдруг!» — крикнул злобный. «Это был тост!» «За Россию, что ли?» — спросил Вулык. «За Россию можно». — А с какой стати вдруг? — не поняла маленькая толстая девушка, небось, Уайт-Райт, судя по боевицке. — Она сегодня сделала что-то хорошее? — Она много чего сделала, — ответил третий, до сих пор молчавший, свинообразный, с белесыми ресницами и длинными волнистыми локонами. — Не спрашивай, что сделала Россия, спрашивай, что сделал ты. Непонятно было, издевается он или серьезничает. Улыбочка была самая глумливая. «Золотые слова!» — сказала Галя в улых, и опрокинула стаканчик. «А чего сидим?» — с дявным непониманием спросил приплюснутый. «Не, я не понял список. Чего сидим? Мы за Россию пьем, вашу мать!» Никто не знал, как реагировать. Очкарик стал нерешительно подниматься, скоро стояла уже половина списантов. «Бодрей, бодрей!» — командовал свинообразно и сам с кряхтением поднимаясь на четвереньки. — А девушки что, я не понял, не в России живут? Девушки, это не ваша страна! Женщины не пьют стоя, — попытался урезонить его толстяк у костра. Он уже вскочил и теперь страхивал травинки с пуза. — Женщины тоже люди и тоже россияне, — назидательно сказал злобный. Он уже скользнул по Сверидову своим косым обрывающимся взглядом, и Сверидов, решив не соедаться, тоже встал. Чувствовал он себя отвратительным. «Ну, слава, Россия!» — крикнул свинообразный, и картинно осушил стакан. Все молча выпили, тройка синхронно крякнула и завалилась назад под березу. Остальные неловко усились вокруг костра и молчали. «А что ж, дельный тост, — сказал Климентик, — если бы не Россия, кто бы нас тут собрал?» «Если бы не Россия!» — агрессивно начал приплюснутый. «Если бы не Россия! Вы знаете, где вы были бы, если бы не Россия?» «Вас никого бы не было, ясно? Вот вас конкретно! Уже хватит вот хихиканье этих! Уже хихикаем, хихикаем!» «А зачем вы хихикаете?» — спросил Сверидов. «А мы не хихикаем!» — развернулся к нему приплюснутый. «Сейчас вообще не об этом речь, ясно?» «Да ясно, ясно, миролюбиво сказал Климитьев. Вы очень любите Россию, все счастливы. Кстати, вы не представите, а то мы все тут знакомимся постепенно, для того и встреча». — Меня зовут Бобров Игорь, — представился приплюснутый. — Я специалист по продвижению брендов. — Вячеслав Гусев, издатель, — сказал свинообразный, в пространство ни на кого не глядя. — Панкратов Максим, координатор, — с вызовом рявкнул злобный, не уточнив, что такого координирует. — Ну и отлично. — А какие у вас, молодые люди, есть версии насчет списка, — поинтересовался Клементьев. — Версии не наше дело, — ответил Гусев. — Внесли в список, значит, надо. Я считаю, кто вносит, тот знает. А то рассуждаем очень много, а дел делать некому. — День опричника, — тихо сказал очкарик. — Нет, это не день опричника, — так же тихо отозвался Саверидов. — Это кавка в провинциальном исполнении. — В общем, надо каждому на своем месте просто делать дело, — подытожил Гусев. «Ой, бля, как надоело, — тих, — сказал девица с прямыми волосами, — почему все одно и то же? Везде, куда ни придешь, обязательно такой есть и командует. В общем, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались примирить, — воскликнул Бородач и запел одноименную песню. Со второго куплета все дружно подхватывали припев. Сверидова едва не вырвало, он решил напиться, чтобы заглушить омерзение, и почти выполнил задуманное. Скоро ему было плевать и на тройку, и на список. Прямоволосый уже стал казаться ему симпатичной. Она подсела к нему и предложила выпить за знакомство. «Я Марина», — сказала она. «А я Сережа», — признал Сверидов. «У тебя отец есть?» — спросил Марина. «Был, погиб. Даваться в подробности Сверидов не хотел. А у меня не было. То есть был, но мать не говорила ничего. Знаешь, тут все без отцов. С чего ты взяла? Такая версия Сверидову в голову не приходила». «Ну, я поспрашивал, у Игоря давно умер, это понятно. Эдик вот, она кивнула на очкастого, сомнобулически подпевавшую городу золотому. Тоже без отца развелись, я думаю, это как связано. Да накуем кой безотцовщина? Исследование такое. В одном списке будут без отцов, а в другом с отцами, и будут сравнивать, кто эффективней». «Да ну тебя, эти трое что, тоже без отцов?» «Точно, — сказал Марина, — отсюда вижу. И как ты это видишь?» «Очень Россию любит, она им за отца». «Блин», — удивился Сверидов, — «тебе сочинять. Ты не сочиняешь ничего?» «Не, я шью, вот Илья». «А я сочиняю, — гордо сказал Сверидов. Сценарий. Ой, — обрадовалась она, — Хабеныча знаешь? Знаю, что вы все на Хабеныча с ума сошли. Ой, он клевый, она сама захихикала над собственной глупостью. Что, родили они кого-нибудь? Не знаю, я у них не крестил». Сверидов сердился, когда его начинали расспрашивать о звездах. Получалось, что сам он никому не интересен. — Он клевый! — повторил Марина. — А ты что написал? — Я много написал, неважно, — сказал Сверидов, и неожиданно для себя начал ее тискать. Она не сопротивлялась и поощрительно повизгивала. Скоро они уже целовались за домом. — Мне нельзя сегодня, — деловито сказала она после особого затяжного поцелуя. — Да я и не рвусь, — успокоил Сверидов. — Знакомство. Знакомство можно. Несколько из стихийно образовавшихся пар уже укрывались в сумородни за гаражом. Запахло росой, скучной травой, с листьями. Контингент постарше перешел на советские песни. «Светит незнакомая звезда», — неслось от костра. «Снова мы оторваны от дома». Сверидов, чья злоба прошла... А страх притух, почувствовал вдруг невыносимую жалость к этим людям. У них все время что-нибудь отнимали, а они все умудрялись любить жизнь и то, что им предлагали вместо нее. Кому они что сделали, в конце концов, перед кем провинились, что их снесли в идиотский список. Теперь, небось, в Анталию не выехать. Сидят на садовом участке и умудряются быть довольными. Светит незнакомая звезда, ехали, куда прикажут, срывались с места, были счастливы, еще и пели. «Надежда, мой компас земной! Какой ужас, что они умудряются надеяться, пойти и сказать им, чтоб не надеялись ни на что. Надежда — худший компас, обязательно светет в бездну, и, падая в бездну, все еще будут надеяться». Марина в нетерпении тянула его к себе, но ему не хотелось ничего делать с Мариной. Опьянение вошло в аллергическую фазу, он всех жалел. «Эх, Маринка, Маринка!» — сказал он, «хорошие же люди!» Я из Краснодара, сама сказала она, не понимая, о чем речь. Она такие крепко набралась, он и сам крепко набрался, но ясности ума не утратил. Подойти к костру, сказать им всем, что они прелестные люди, что он рад разделить с ними список. Ты ж меня подманула, грянули они хорошие, советские люди котором ничего не сделалось. Вот они все тут как тут. Маринка стала рассказывать про Краснодар, как она там училась в балетах, когда они со Сверидовым вернулись к костру. Список уже частично разбрелся. Кто-то ушел на станцию к вечерней электричке, кто-то храпел на веранде. «Сергей!» — окликнул его кто-то. «Ау!» — дурашливо отозвался он. «Здравствуйте, я Борисов. Лёва Борисов. Вы, небось, не помните меня?» «Я не помню. А откуда?» «А я у вас однажды народники и юридическую помощь оказывал. Я адвокат, цивилист. Вам не надо?» У списка были свои преимущества. Хорошо, если найдет стоматолог или водопроводчик. «Пока без надобности», — сказал Свиридов. «Хотя скоро, наверное, вы нам всем понадобитесь». Борис одобрительно усмехнулся. «А ничего тут у нас, а?» «Да отлично», — сказал Свиридов. «Разве бы иначе собралось столько хороших людей». — Ездить будем, выпивать, — продолжал адвокат. Он был хитрый, но доброжелательный, словно предлагал свою хитрость как орудие в борьбе против темных, но неизменно тупых сил. Слово всегда тупо, потому-то мы и живы. — А у вас какое мнение, почему у нас всех это сюда? — Почему вы думаете, что я знаю? — трезво спросил Борисов. Он подошел к перилам веранды, и Свиридов разглядел его по-настоящему. Толстый, но сильный, он знал этот тип. Круглая, нагло бритая, но не лысеющая голова. Что ж он, бреется, чтоб братки за своего держали? но ну, вроде цивилист. Мало ли, адвокаты всегда все знают. Адвокаты много болтают, это да, — прежним дурашливым голосом подтвердил Борис. А знают не больше вашего, но, знаете, думаю, ничего страшного. Мне кажется, лучше попасть в этот список, чем в другой а будут и другие, обязательно, кивнул борис Только те уже будут знать, за что. А эти, кто попался. Всегда бывает такой период, хватают, кто попался. И ничего особенного не делают. Насколько я знаю, этот список первый. А при терроре очень важно успеть в первый список. Он назидательно поднял палец. Еще есть ограничения, понимаете? Еще им не все можно. И я всегда клиентам говорю, лучше раньше. Что раньше? Все раньше. — Вы мой телефон запишите, если понадоблюсь. Я адвокат вообще хороший, дорого беру, но своим бесплатно. Это он явно сказал не с пьяну, оценивая себя трезво. Сверидов внес прямой номер Борисова в мобильник, обменялся с адвокатом вялым рукопожатием и отпустил досыпать темную с настоем древних дачных запахов голубь веранды. — А как бы нам уехать? — спросил он хозяина. — Есть автобус на Москву в девять, — сказал Улых, одобрительно глядя на них с Мариной. — от Алтырина. — Ну, пойдем на автобус, — сказал Сверидов. — А что, ты остаться не хочешь, — спросила Маринка. — Можно же? — Нет, мне домой. — Ну, сейчас еще выпьем и пойдем. Тебе хватит. Не командуй. Хор грянул до да не вечер, до да не вечер. Гусев присоединился и визгливым поросявым фальцетом подтягивал за второй голос. — Мало спало! Сверидов терпеть не мог эту песню, неизбежную в любом застолье, и решительно встал. — Пойдем, Мариш, хватит. — Ой, ну ты нудный, — сказала она, — ты нудный и жутко, а как тебя Хабеныч терпит, я вообще не пойму. Ну и сиди, — обозлил Сверидов и пошел к воротам. — Ладно, — она вскочила и догнала его, — поехали, будешь по дороге рассказывать про Хабеныча.